Не Симович пришел к власти, а я и мои друзья насильно привели его к ней. В Москве, говорят, родилась шутка. Мы любим нового короля Петра за то, что он серб и молод. Поменяйте последнее согласное, и вы услышите марксистское «серб и молод». Остроумно, не правда ли? Честь имею, господа. И пока Визич гнал в Загреб, мечтая увидеть на дороге хотя бы один полк, зенитную батарею, наряд полиции, хотя бы одну танковую колонну, он все время повторял про себя, они кончают работу в три часа. Может, и мой. Они свято соблюдают время окончания службы. Они в три часа, Кончают работу, скажите на милость. Они работу кончают по звонку, как это было всегда заведено. При въезде в предместье Загреба дорогу машине Везича преградил велосипедист. Полковник яростно нажимал на клаксон, чтобы человек сошел с дороги но тот стоял, не двигаясь, то и дело поправляя левой рукой дужки маленького пенсне на переносице, а правой намертво вцепившись в руль своего старого велосипеда. Людей на дороге не было. Прежде чем затормозить, Визич какое-то мгновение высчитывал, не специально ли его хотят задержать здесь, не работали это немцев и ковалича, не арестов. «Перестуют ли его? Наверняка ведь знают, что ездил в Белград, и понимают отчетливо, зачем он туда ездил». А потом он вспомнил женщину с перерезанным горлом, репортера Ива в луже крови, желтые пяточки младенца, которые недвижно торчали из корыца, и подумал, что с ним здесь могут поступить так же, а человек в пенсне Наверняка дешевый агент, несмотря на свою интеллигентскую жалкость, а в кустах сидят мускулистые, тупорылые мальчики из жандармерии или из селячка из стражи, мачека, или из второго отдела, подчиненного Владимиру Шошичу. Мало ли служб, которые могут сделать все, лишь бы приказали сверху. Они могут это сделать и час, могут вечером, могут здесь, могут и в центре города. Они все могут. Визич убрал ногу с педали тормоза и хотел было нажать на акселератор, чтобы прибавить газ, и чтобы его мощный линкольн набрал еще больше скорости и даже услышал тупой удар по человеческому телу и представилось ему, как беспомощно валяется на булыжнике, треснувшая пенсне этого человека с велосипедом, которого, видимо, силой принудили служить полиции. Визич зажмуился и нажал на педаль тормоза, машину занесло к кювету, и лишь когда она остановилась, Визич понял, что оружия у него с собой нет. Только начинающие полицейские таскают пистолет. Те, которые отдали работе в секретном политическом сыске много лет, привыкли ощущать свою власть и силу не в пистолете, а в листке бумаги, на котором выведено «Согласен на вас работать». «Спасибо», — сказал Радыгин, подойдя к машине. «Я уж думал...» что вы хотите меня задавить. «Я очень хотел вас задавить», — устала ответил Везич, ожидая, когда из кювета вылезут молодчики, лица которых он с такой явственной ненавистью и тяжелым презрением представлял себе. «Я один здесь», — словно поняв его, сказал Радыгин. Я ждал вас четыре часа.